Правила поведения за столом. Уわжьте пальцы в пироغم, в салон кукуруцу умакая. Но умоляю об одном. Не трожьте музыку руками. Нашарьте огурец с одна из стан с правосидящей дамы, даже потоком провода, но музыку нельзя руками. Она с душою на равне. Берите трёшницы с орублями, но даже вымытыми не хватайте музыку руками. И прогрессист, и супостат мы материалисты с вами. Но музыка иной субстант, где не губами, а устами. Руками ешьте даже суп. но с музыкой беда такая что плам не оторвала рук не трожьте музыку руками